Глава 49. Подслушали. Дорогие мои, если мы будем рассматривать все экспонаты, то нас точно догонит наследный принц. Стоит поторопиться. Маша тряхнула головой, решив больше не фликаться на старую выставку. Ха, кто тут всё рассматривает? Усмехнулся Водя. Мы этих железяк и артефактов за свою жизнь насмотрелись. Слышите? За стеной разговаривают. прошептал Иван. Где? Девушка от неожиданности присела, испугавшись, что её могут увидеть. Справа комната, а за гобеленом, что висит на стене, есть скрытый глазок. Всё предусмотрели строители. А нет, ещё и тайная дверь. Надеюсь, что те, кто по ту сторону стены, не знают про старые ходы. Иван, я ничего не слышу. Девушка чуть приподняла уголок пыльного гобелена. И тут же об этом пожалела, так как серая пылюка села на лицо Марии ровным слоем. Её лицо исказилось, рот приоткрылся, нос сморщился. Только не чихай, только не чихай, засуетилась рядом Лина. Уголок гобелена выскознул из рук девушки, она присела на корточке, зажала нос, рот и спрятала лицо в подоле платья. Ей казалось, что она лопнет от того, что приходится удерживать чих. "Терпи, сейчас помогу", произнёс Иван и девушку отпустила. Желание чихать прошло. "Ох, я думала, что взорвусь", выпрямилась Маша. "Спасибо, Иван. Что бы я без тебя делала? Да и без вас всех", улыбнулась девушка, зажала рукой нос и вновь взялась за пыльный гобелен. "Я тебе помогу". Ты будешь слышать, о чём там разговаривают, но недолго, произнёс Иван. Хозяйка молчала. Она во все глаза смотрела на то, что происходит по ту сторону стены. Немного мешал гобелен, что висел с той стороны. Девушка смотрела, словно через мелкую решётку. Возле огромного стола находилась среднего возраста женщина, очень красивая, но на вкус Марии красота незнакомки была какая-то холодная, если не сказать, отталкивающая. Тревис, я ничего не понимаю. Мой очок пропал, будто наследника кто-то спрятал, произнесла стадная незнакомка. Рядом стоявший мужчина поднял взгляд на женщину. На его серьёзном лице появилась улыбка. Похоже, он испытывал какие-то чувства к этой нордической красавице. Спрятал? Это очень трудно сделать. Думаю, что магическая завеса всё равно спадёт, и мы найдём его. Ну вот, что я говорил. Смотри. Появился вновь. Высокий статный мужчина ткнул пальцем в карту. Странно. Что? Женщина, которая отвернулась на мгновение налить себе вина, быстро вернулась обратно. Но этого не может быть. Указатель показывает, что дракон тут. Мужчина посмотрел на женщину, держащую в руке бокал. Он тут, в замке? Тревис Если это правда, на лице дамы впервые за несколько минут появилась эмоция в виде полуулыбки. То сейчас нужно отправить солдат на поиски мелкого родственничка. Пусть перетряхнут весь замок, начиная от самой дальней башни и заканчивая подвалом. Они не должны пропустить ни одной комнаты, давало наставление встревоженная женщина. Если двери закрыты и нет ключа, пусть ломают, генерал Я на тебя надеюсь. Слушусь, моя королева, я не подведу. Мужчина низко поклонился, выпрямился и вышел из кабинета. Королева, прошептала Мария и отпрянула, медленно опустила гобелен на место и прошла дальше по коридору. О чём они говорили? Неужели Гилберт взял на штурм замка с собой ребёнка? Мы должны найти его раньше. Не знаю, о ком они говорили. Иван перебил хозяйку. Но точно не о малыше. Его нет в замке. Я сразу после слов достучи королевы, если это она, а похоже всё-таки она. Так вот, нет его в замке. Я не почувствовал и не нашёл. Успокойся, соберись и давай все же отсюда выбираться. Я тебе верю, Иван, и так. Давай выбираться. Далеко ещё идти. Нет, мы не будем блуждать по всему замку. Надо торопиться. Принц идёт к башне, где ты томилась. фыркнул языкастый Иван. Спасибо. Я прямо почувствовала себя принцессой, за которой присматривает дракон. Ждала, ждала принца и сама сбежала от гада чешущего. Хихикнула девушка. Несколько этажей и переходов Маша с духами преодолели без приключений. Магические огоньки сменяли друг друга. Дополнительное освещение давал огник И девушку уже не пугали странные тени, появляющиеся от экспонатов и гобеленов. Сейчас нужно будет свернуть в подвал. Он очень старый, так что осторожнее в нём. Не наткнись на штыри и доски. Дальше развилка. Если повернуть направо, то упрёмся в скрытый проход под холмами. Налево должна быть замковая тюрьма. В ней сидят преступники и Иван вдруг замолчал. Вань, что и? Кто там ещё? Мария приостановилась. А? Никого больше, только преступники. Я задумался о своём. А вдруг они поймали Гилберта? И Иван не хочет мне говорить, чтобы я не наломала дров. Я просто обязана посмотреть, кто сидит в клетках. Девушка чуть прибавила шаг и проходя мимо очередного стеллажа, незаметно, как она думала, стащила небольшой ножичек. Всегда пригодится для защиты. Иван Мысленно шипела Землянуха. Ты что надумал? Ты хоть понимаешь, что именно туда она сейчас и полезет? Сейчас все войны королевы кинулись на поиски наследника. Первым делом осмотрели подвал и ушли, даже охраны не оставили, зная, что никто из магических клеток не выберется. Это шанс освободить тех драконов, что были преданы королю, они покинут замок вместе с Мари, а там им не составит труда найти своего короля. И вновь встать под его знамёна. Ой, стратег, напридумывал. А ты подумал, как человек сможет открыть клетки? Не просто клетки, а с магическими замками, парировала Лина. А я на что? Меня не нужно скидывать со щитов. Запирали драконий магией. Я на время сольюсь с замком и высосу ту магию, гордо произнёс Иван. А если опьянеешь и вовремя не уйдёшь из замка, Да королева тебя в порошок сотрёт и по ветру развеет. Обеспокоилась землянуха. Подавится. Я тогда в сокровищнице рвану. Пусть оттуда выковыривает. Да и хватит обо мне беспокоиться. Я сделаю всё быстро, точно и скину лишнюю магию на вас, друзья. Все молча согласились. Мария Константиновна Королёва наконец добралась до развилки и вдруг, не произнося ни слова, резко свернула в сторону подвальной тюрьмы. Проход под холмом странный, не нравится он мне. Магией перепитан. Впервы за долгое время заговорил огник. Как бы, не ловушка? Я не чувствую ловушку, подумав, ответил Иван. Ну и что за магия, понять не могу. Может, там артефакт старый зарыт? Разберёмся. Огник подлетел поближе к старой скрытой двери. Маша, Ты решила всё же заглянуть в тюрьму? Не боишься, что тебя схватят? Девушка посмотрела на огника, ничего не ответила, лишь силой сжала губы. Аккуратно нажимай на выступ, что перед тобой. Я проверил, опасности нет, произнёс Иван, подтолкнувший хозяйку на страшную авантюру.